Глава 721 «Тогда ты должен знать Людзы Чуаня». Сотни тысяч практиков снаружи региона Древних дау озера стали свидетелями этого впечатляющего спектакля. Этот длинный меч. В длину 2 метра, а клинки окружающих его коротких мечей не превышают одного метра. Посмотрите на этот сверкающий блеск, на эти молнии. Выглядит почти как молнии треволнения. Может ли такое быть, что это легендарный меч треволнения холодной зимы? А «Вам не кажется, что этот барабан похож на первозданный барабан истинного духа из древних хроник?» «А вон та марионетка? У меня мурашки по коже от одного взгляда на нее. «Что это за дерево? Выглядит странно, да еще и три его фрукта!» на лапу зверя! Выглядит потрясающе! Может, это сокровище поиска Да! -о! «Это... это что? Черный дракон? Настоящий дракон?» на вид он довольно маленький, но его тело явно представляет огромную ценность!» Несколько дюжин практиков в стадии отсечения души собрались на 30 километровом озером в ожидании появления предметов. Из озера было выброшено слишком много сокровищ. Практически сразу начались схватки. «С дороги! Эй, это моё! Куда руки тянешь? Любой, кто посмеет это взять, будет сражен моей рукой!» Загрохотали взрывы. Эксперты стадии отсечения души начали сражаться за приглянувшиеся им сокровища. В небе раздавались хлопки и грохот. Вспыхивали разноцветные огни. Самым заметным из всех был подросток из секты Одинокого Меча и марионетка из секты Золотого Мороза. Оба испускали ауру стадии поиска Дао. Самой странной была троица из северных пустошей. Они прилетели с трех разных сторон, оставляя за собой в поиске репи потрескавшееся пространство. Их внезапное появление встревожило многих практиков Южного Предела. Однако времени выяснять, кто они и откуда не было, куда больше людей интересовали выброшенные из озера сокровища. Подросток из Секты Одинокого Меча на полной скорости мчался к двухметровому мечу. В следующий миг его пальцы замкнулись на рукояти. Огромная марионетка из Секты Золотого Мороза избрала своей целью марионетку, парящую рядом с барабаном войны. На пути к желаемому сокровищу она даже снесла несколько патриархов в стадии освещения души из Секты Одинокого Меча. Патриарха клана Суна окружала аура, содержащая в себе несовместимые с духовной энергией неба и земли силы, Куда бы он ни полетел за ним, всюду следовали иллюзорные клинки. Судя по направлению полета, он хотел заполучить сияющую пурпурным светом нефритовую табличку. 19 патриарх клана Лев в ярости бросился к черному дракону, единственный представитель секты пурпурной Судьбы, совершенный увяршая Дао, устремился к красному дереву с черными листьями, синими цветами и тремя белыми фруктами. Что-то громило диковатой наружности северных пустошей по имени Дие. Он вооружился огромной булавой с шипами, необузданная и дикая аура в мгновение ока подняла его мощь до предела. Размахивая шипастой булавой и раскалывая пространство, он помчался к черной лапе. «Эта лапа теперь принадлежит Дие. Дитя Дао Джоу Ченни из кто обиталища души был воплощением мягкости и женственности. Пространство вокруг него не раскачивалось, а скручивалось и свивалось. Где бы он ни проходил, все начинало увидать. С холодным выражением лица он направился в сторону Золотого Гало, испускающего запечатывающую силу. Последним был один из четырех южных звездных лордов южных небес, самый могущественный человек ниже стадии отсечения души во всех северных пустошах, лобая из клана императорского рода. Человек, способный на стадии отсечения души, сражаться с практиками стадии поиска ДАО. Он парил в воздухе над Дао озером, вот только казалось, он при этом существовал в другом времени и месте. Словно он одной лишь силой воли мог отправить себя в любое место или время, он окинул взглядом выброшенные предметы, пока его внимание не привлекло тело черного дракона. В этот момент его глаза вспыхнули странным блеском, он направился в сторону черного дракона, которого еще хотел заполучить девятнадцатый патриарх клана Ли. У всех были свои планы и цели, некоторых интересовало одно и то же, других — совсем разные предметы. Вдобавок были и другие эксперты стадии отсечения души других кланов, которые тоже хотели урвать себе кусочек. Шестеро патриархов секты Кровавого Демона разлетелись в разные стороны, преследуя понравившиеся им предметы. Могло показаться, что схватки вспыхивали совершенно хаотично, но в действительности царил относительный порядок. Только самые могущественные эксперты будут по-настоящему сражаться за самые ценные и выдающиеся предметы, а остальные не имели на это права. «Проклятие! Это моё!» у озера никому не принадлежат! Сокровища достаются удачливым, а ты явно не из таких! А теперь проваливай! Сдохни!» Прогремевшие взрывы прорезали душераздирающие вопли. Практик секта Золотого Мороза был убит совершенным увядшая Дао. Член клана Ли радостно приблизился к черному Дракону и только хотел его схватить, как у него над духом прозвучал тихий вздох. От этого вздоха его тело сдрожало, а изо рта брызнула кровь а потом его тело разорвало в фонтане крови. Вылетевшее зарождённое божество хотело сбежать, но и его раздавила безжалостная сила времени. Тем временем Манхау сидел на границе трехкилометрового Дао-озера неподалеку от главного озера. В его разуме, казалось, грохотал гром, пока он обретал просветление относительно демонической магии увядающего пламени Дао истинной сути. Наконец он разложил все на элементы. Демоническая магия увядающего пламени Дао Истинной Сути. Его глаза резко открылись. Эта магия разделена на три ступени и на семь частей. Каждое слово символизирует отдельную секретную технику. Вместе они создают нечто немыслимо могущественное. Слово «суть» символизирует магию для создания клона. Жаль, что мои теории относительно этой магии были в корне неверны. Если бы я сразу двигался в правильном направлении то к этому моменту уже бы частично постиг я, что еще сильнее повысило бы мой уровень силы. Сейчас я лучше всего понимаю не слово «суть», а «увядающее». Всё живое подвержено увяданию. Однако увядшее дерево может вновь позеленить весной. Иероглиф «увядать» состоит из двух иероглифов «дерево», символизирующего жизнь, и древний, символизирующий смерть. Левая половина – это прошлое, правое – будущее». Иероглиф «увидать» чем-то похож на третью ступень великой магии кровавого демона. Когда я войду на стадию духовных меридиан, то смогу поглощать духовные меридианы, которые по сути свои похожи на иероглиф «увидать». Увидание чьих-то духовных меридиан подобно повреждению культивации и воздействию времени. Все равно, что посадить семечко, а потом пожить урожай, проигнорировав время, которое должно будет пройти до фактического созревания». Это истинное значение стадии духовных меридиан Великой Магии Кровавого Демона. Мне нужно немного времени провести в уединённой медитации. Возможно, пару недель, и я точно смогу ступить на третью ступень Великой Магии Кровавого Демона. Глаза Манхао засияли ярким светом. Именно в этот момент из глубин тела Манхао внезапно заструилась невероятная энергия. Взгляды всех собравшихся над Дао-озером практиков тотчас сосредоточились на нем. Он поднял голову, при этом его глаза блеснули золотом. Он выполнил скачок и оказался прямо над озером. «Манхао!» «Он все это время медитировал!» «Если судить по его энергии, он что, совершил прорыв?» Проклятие! Теперь в борьбе за сокровище стало на одного могучего врага больше!» «Пожалуйста, ну пожалуйста, не смотри в стороны моего магического предмета!» «Здесь полно артефактов куда не! Похожие эмоции вспыхнули у многих в головах, стоило ему появиться над озером. Энергия Манхао привлекла особое внимание четырех человек. Первым был подросток из секты Одинокого Меча, тремя другими были избранные из северных пустошей. Дитя Дао по имени Джо Чен из секты обиталище души нахмурился и внимательно на него посмотрел. Ди насмешливо смешливо ухмыльнулся, но глубоко внутри он осторожно подобрался. Больше всего Манхао заинтересовался Лубай – Увидев его, по телу практикой северных пустошей пробежала дрожь. «Это он!» – узнал он его. Словно почувствовав прикосновение перста судьбы, он сразу понял, что это был тот самый молодой человек, которого высокочтимая бессмертная зари назвала его заклятым врагом. Внезапное появление удивило всех, кто находился на месте событий. Он скользнул взглядом по выброшенным предметам, а потом помчался к контрацитовой лапе. Его выбор вызвал множество облегчённых вздохов в толпе, где я с кровожадным блеском в глазах тоже помчался в её сторону. Подросток из секты «Одинокого меча» успешно схватил двухметровый меч, энергия ярко вспыхнула, а сам он запрокинул голову и расхохотался. Рядом с «Чёрным драконом» девятнадцатый патриарх клана Ли закашлялся кровью, он был не соперник Лубаю, который лёгким взмахом руки забрал дракона. Секта «Золотого мороза» хотела заполучить огромный барабан и марионетку, За них сейчас дралось несколько экспертов в стадии отсечения души, но из Золотого Мороза сила и поиска Дао раскидала их в разные стороны, после чего забрала оба предмета. Что до красного дерева, никто не посмел сразиться за него с совершенным увядшим Дао. Все знали, что грандмастер Дух Пилюли мог переплавить целебные пилюли из совершенно любых объектов, поскольку дерево не представляло для других особой ценности, совершенный увядшим Дао с легкостью забрал его себе. Клан Сон успешно завладел пурпурно-нефритовой табличкой, а вот за золотое гало разгорелась настоящая борьба, но Джоу Чейн из секты обиталища души с легкостью удалил всех желающих. Двое погибли, остальные отделались легкими ранениями. В конечном итоге Джоу Чейн забрал его себе. Не столь значимые магические предметы и объекты уже поделили между собой практики стадии отсечения души из различных сект и кланов, где я почти добрался до антроцитовой лапы. Взмах его шипастой палец и поднял целый каскад водяных брызг. Левой рукой он попытался схватить интроцитовую лапу. Как только его пальцы потянулись к артефакту, Манхау с неописуемой скоростью покрыл оставшееся расстояние и оказался рядом с лапой. Видя, что Манхао собирается сражаться с ним за сокровище, Диев ярости взревел. «Проваливай!» Его шипастая булава обрушилась на Манхао. С непроницаемым лицом Манхао ответил на это ударом кулака. В этом кулаке не было ауры поиска Дао, но Манхау не зря являлся самым могущественным человеком ниже стадии поиска Дао. В этот удар была вложена поистине взрывная сила. После столкновения с булавой прогремел мощный взрыв, по телу Манхау прошла вибрация, а булава со свистом отлетела назад. Дие попятился на 7-8 шагов назад, на его губах почему-то возникла хищная ухмылка. «Оказывается, ты не дотягиваешь до этого чудовища Лубая!» Дие залила вспышка, и он вновь бросился в атаку. Хоть Дие и двое других практиков из Северных Пустошей прибыли относительно рано, даже Лубай не видел, что происходило на территории Древних озера в их отсутствии. Только после начала извержения главного озера воздух заребил, позволив им переместиться ближе, где они уже смогли увидеть, что происходит. А вот почему они знать не знали о последних нескольких схватках Мэнхао. Приглядевшись повнимательнее, Манхау заметил, что здоровяк обладал знакомой аурой практики северных пустошей. «Северные пустоши?» – спросил он. «Ага, меня зовут Дие, я из клана пустошей!» – воскликнул Дие, приближаясь к Мэнхао. «О, тогда ты должен знать лед за Чуаня!»